Царь Федор и патриарх Иоаким одобрили устав Академии. Однако только во время регенства царевны Софьи подходящие греческие ученые, братья Иоанники и Сафроний Лихуды, были приглашены и привезены в Москву. Официально Академию открыли в 1687 году. Через два года молодой царь Петр сверг и заключил в темницу царевну Софью, А в 1700 году, после смерти патриарха Адриана, преемника Иоакима, Петр начал свои реформы, направленные на разрушение церковной монополии на образование и просвещение. Славяно-греко-латинская академия стала ядром Московской духовной академии, а светское образование и наука развивались независимо от нее. Во второй половине XVII века двумя важными институтами, через которые западные идеи и образ жизни проникали в высший слой московского общества, были Царский дворец и Посольский приказ. О последующем смотрите Соловьев, том 13, страницы 182-183-я. Ключевские сочинение том 3, страницы 270-281, 352-363, Платонов, Москва и Запад, глава 3. Западно-русские ученые, украинские и белорусские, питомцы Киевской академии, были проводниками западной гуманитарной науки. Киевские ученые, приглашенные в Россию в конце года, 1640-х и в 1650-е годы были специалистами по греческому языку. Обучение в Киевской академии, однако, строилось на латыни. Самым влиятельным западнорусским ученым в последнюю часть царствования Алексея и первые четыре года царствования Фёдора являлся разносторонний Семён Полоцкий, 1629-1680 годы. Латынь была языком его научных исследований. Он хорошо знал также польский, но не был знаком с греческим. Полоцкого призвал в Москву царь Алексей в 1663 году. Три года спустя он принял участие в церковных соборах 1666 и 1667 годов, заклеймивших староверов. Полоцкий перевел на латынь некоторые материалы для Паисия Лигорида и написал трактат против учения старобрядцев. Семён Полоцкий был активным проповедником, после его смерти опубликовали два тома его проповедей, и поэтом он сочинял по-русски, польски и на латыни. Он ввел в русскую литературу силлобическую систему стихосложения поляков, которая займет главенствующее положение в русской поэзии на последующие 80 лет. Полоцкий также сыграл роль в развитии русского театра. Он возбудил интерес царя Алексея к театральным спектаклям, рассказывая ему об украинских и польских драмах. Полоцкий написал в этом жанре два произведения — «Комедию. Притчи о блудном сыне» и «Три юноши в огненном горниле». О Симеоне Полоцком смотрите «Петухов», страницы 271-283. Однако царь Алексей обратился за помощью в организации Первого театра в Москве, не к западным русским и не к полякам, а к немцам. В июне 1672 года по совету Артамона Матвеева царь поручил пастору Иоганну Готфриду Грегори из немецкой Слободы поставить пьесы на библейские сюжеты в специально построенном для этого новом здании в царском селе Преображенское. Первый спектакль «Эсфирь» состоялся 17 октября. Позже представляли переложение последних актов Тамерлана Великого, Марло, и комедию о Бахусе и Венере. Сначала спектакли играли на немецком языке, но вскоре пьесы перевели на русский, и Грегори подготовил русских актеров. В некоторых постановках особое место принадлежало инструментальной музыке и пению.